Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто еще не подписались. Айзи Казимов. Пустота. Положительно, сказал Огест Пойнт Декстер, существует такая вещь, как необоримая гордыня. Греки называли ее хубрис и считали вызовом богам, за которым всегда следует ате, воздаяние. Он неуверенно протер свои бледные голубые глаза. «Очень мило», — раздраженно отозвался доктор Эдвард Барон. «Но какое отношение это имеет к тому, что сказал я?» Лоб у него был высокий, перерезанный горизонтальными складками, которые глубоко наморщивались, когда он презрительно поднимал брови. «Самое прямое», — ответил Пойнт Декстер. «Создание машины времени уже само по себе вызов судьбе» а вы еще усугубляете его своей безапелляционной уверенностью. Откуда у вас убеждение, будто ваша машина способна действовать на протяжении всего времени, исключая самую возможность парадокса? — А я и не знал, что вы суеверны, — заметил барон. — Все очень просто. Машина времени — такая же машина, как всякая другая, и кощуственно она ровно настолько же.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 не предположить, что я встречусь с самим собой, или изменю историю, сообщив Макеллану, что Стоноул Джексон намерен сделать бросок на Вашингтон или еще что-нибудь. Я вас спрашиваю прямо, отправитесь вы со мной в машине или нет? Пойнт Декстер засмеялся. «Я... я, пожалуй, нет». «Почему вы все усложняете?» Я уже объяснил, что время инориантно, Если я отправлюсь в прошлое, то только потому, что уже побывал там. Всё, что я решу сделать и сделаю, я уже изначально сделал в прошлом. И значит, ничего там не изменю. Никаких парадоксов не возникнет. Если бы я решил убить моего деда во младенчестве и сделал бы это, меня бы здесь не было».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 Изнывая от нетерпения, барон не потрудился скрыть презрительности. «Послушайте, эта машина возможна только потому, что некие математические взаимосвязи времени и пространства верны. Это-то вы понимаете? Хотя и не способны разобраться в математических тонкостях. Машина существует. Следовательно, математические соотношения, которые я разработал, имеют аналоги в реальности, так?»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 Пойнт Декстер чуть было не ввергнул себя в бездну согласия, ужаснулся, мысленно попятился и ответил. — Нет, я бы не просил вас о помощи, — не отступал барон, — если бы мог справиться сам. Но вы знаете, что для интервала длиной свыше месяца необходимы два человека. Мне нужен кто-то для контролирования шаблонов чтобы мы вернулись с абсолютной точностью. И воспользоваться я хочу именно вашей помощью, ведь мы уже разделяем это, это великое свершение. Неужто вы предпочтете, чтобы часть славы досталась какому-то третьему?»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 Барона словно увлекло собственное красноречие. «Как боги!» «Вот именно!» – пробормотал Пойнт Декстер. «Хубрис! путешествие во времени не настолько приблизит меня к богам, чтобы ради этого пойти на риск застрять где-то не в моем времени!» «Хубрис, застрять! Нагоняйте на себя выдуманные страхи!»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 «Я гарантирую!» «Хубрис!» пробормотал Пойнт Декстер и все-таки рухнул в бездну согласия, наконец уступив уговорам. Вместе они забрались в машину. Пойнт Декстер не разбирался в управлении теоретически, как Барон, так как не был математиком, но он знал, какими рычагами и кнопками пользоваться и для чего. Барон сел за пульт движения, обеспечивающий силу, которая гнала машину по оси времени. Пойнт Декстер сидел за шаблонами, которые фиксировали точку отправления, чтобы машина в любой момент могла вернуться назад. У Пойнт Декстера застучали зубы, когда начало движения отозвалось у него внутри живота, словно от быстрого спуска в лифте, но не совсем. Что-то трудноуловимое и, тем не менее, вполне реальное. А что, если... Барон рявкнул. «Ничего случиться не может, бога ради!» Тут последовал сильный толчок, и Пойнт Декстера отбросило на стенку. «Черт побери!» Пробормотал Барон. «Что произошло?» Спросил Пойнт Декстер еле слышно. «Не знаю, ну а это неважно Мы всего на двадцать два часа в будущем. Выйдем, поглядим, что произошло». Дверь машины скользнула в прорезь, Пойнт Декстер судорожно выдохнул весь воздух из легких. Тут же ничего нет, ничего, ни вещества, ни света, пустота, земля сдвинулась, истерично закричал Пойнт Декстер. Мы этого не учли, за двадцать два часа она продвинулась на тысячи миль в пространстве, обращаясь вокруг солнца. Нет, слабым голосом возразил барон.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 — Так что же произошло? — еле выговорил он. Барон медленно прошел к центру машины и с мучительным усилием сказал. — Частицы времени. По-моему, мы застряли между двумя частицами. Пуиндекстер попытался сжать кулаки и не сумел. — Не понимаю. — Как лифт? У барона уже не было голоса. Чтобы произносить слова, он только шевелил губами. «Да, как лифт, застрявший между этажами!» Пойнт Декстер не мог даже пошевелить губами. Он подумал, в безвремени ничто не может существовать. Всякое движение замирает, всякое сознание. «Всё, всё!» В них минуту другую сохранялась инерция времени. Ну, как тело наклоняется вперёд при внезапном торможении автомобиля, но она стремительно замирала. Свет внутри машины померк и погас. Чувство, сознание застыли. Одна последняя мысль, один последний мысленный вздох. Хубрис. А те тут остановилась и мысль. Ничто. На всю вечность там, где даже вечность не имеет смысла. Не будет ничего, кроме пустоты. Спасибо за прослушивание. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мои каналы. Всем пока.